Глава 22. Леонард Кэрл вошел в кабинет с беспечным видом. Холодные голубые глаза сержанта Эббота осмотрели его с головы до ног. Обладатель этих глаз пришел к выводу, что парень разыгрывает спектакль. Это могло ничего не означать, актер всегда остается актером, но могло и подтверждать мнение Пирсона. Кэрролу было что скрывать. Эббот невозмутимо выдержал ответный дерзкий взгляд Леонарда и взялся за карандаш. Устремив глаза на старшего инспектора, мистер Кэрл всем своим видом выражал желание помочь. «Вы ведь понимаете, что я не знаю никого из этих людей, кроме мисс Лейн. Но, как говорится, все, что в моих силах. Насколько я понял, вы знали мистера Порлока?» Мистер Кэролл изогнул бровь. «Практически нет. Встречал его пару раз в домах, куда меня приглашали как профессионала». «Поэтому, когда он тоже пригласил меня на выходные...» «Понятно. Значит, вы здесь с профессиональными целями?» Лицо Леонардо скривилось в улыбке. «Дорогой мой, вы видели остальных гостей? Меня бы и на дикой кобыле туда не затащили, если бы не обещанный гонорар. Я даже собирался намекнуть Порлоку, что служ. заслужил премиальные!» Он пренебрежительно откинулся на спинку стула, давая понять, что такое для него Тоуты и Мастермана. «Ну, я слушаю ваши вопросы, я в полном вашем распоряжении, хотя, боюсь, толку от меня будет немного. После шарады я поднялся наверх мыться, перепачкался в краске, так что меня не было в холле, когда порлока закололи». Я так и понял. Вот план холла, который набросал мистер Ли. Здесь отмечено, кто где был в тот момент, когда зажгли свет после убийства. Инспектор протянул ему листок. «Пожалуйста, взгляните на план и скажите, соответствует ли он тому, что помните вы?» Леонард Кэрол посмотрел на листок и вернул его инспектору. «По-моему, здесь все как надо. Да, я спустился на три ступеньки, тот выходил из гостиной, по крайней мере, уголок его рта слегка приподнялся. Так казалось, а Мойра Лейн и миссис Уокли стояли по обе стороны от порлока». Все выглядело необычайно драматично, особенно когда миссис Оукли упала на колени с криком «Глен! Кто-то его убил!». Полагаю, вас заинтересует, почему она назвала его Глен? Ведь имя Порлока Грегори, а друзья называли его Грегом. Странно, не так ли? Тем более, что, насколько я понял, он познакомился с этой леди всего пару дней назад. В таком случае ее эмоции выглядят слегка преувеличенными. Совершенно верно, кивнул Лэм.